Глава пятая. Утро выдалось солнечным, а вот к вечеру полил проливной дождь. Зонт, как всегда, остался дома. Торопясь к дому Стайлза, я съёжился в тщетной попытке не дать холодным каплям проникнуть под воротник. В период службы в Скотланд-Ярде именно Гордон Стайлз вечно напоминал мне прихватить зонт из металлической стойки в вестибюле. Впрочем, Не доставало мне бывшего напарника не только по этой причине. Мы с ним проработали в паре почти год, и Стайлс помог мне раскрыть серию убийств на реке. Спокойный и дружелюбный человек с хорошим образованием, которого мне так не хватало, Стайлс имел подход к людям. Он был почти на 10 лет меня младше, и все же именно его я предпочел бы видеть рядом в трудные времена. Уж не говоря о том, что бывший напарник Умел хранить тайны. Я постучал в дверь, и из прихожей тут же раздался знакомый голос. «Кто там?» «Это я, Корван». Дверь распахнулась и стаялся, кинув меня удивленным, но теплым взглядом, расплылся в улыбке. В гостиной горел яркий свет, бросая блики на его волосы. На инспекторе была белая расстёгнутая у рубашка с подвернутыми манжетами, правой руке он держал бокал на полдюйма, наполненный янтарной жидкостью. «Ради бога, Корован, что заставило вас высунуть нос из дома в эту непогоду? Входите, входите. Вешайте пальто, я сейчас принесу вам полотенце». Я расстегнул пуговицы и бросил мокрое пальто на вешалку. Вытащив дубинку, положил ее на скамеечку. В доме Стайлза мне приходилось бывать лишь однажды, когда тот оправлялся от тяжелой пневмонии. Тогда я еще удивился, что коллега, оказывается, совсем неплохо устроился. Если мой дом был просто удобен, то в жилище Стайлза царил комфорт. Хорошее зеркало, приятное освещение, толстый ковер под ногами. Глянув на свои заляпанные грязью ботинки, Я примостился на скамеечке и разулся. с тем временем, уже прибежал с полотенцем. Я вошел в гостиную, где весело пылал камин, и погрузился в кресло. На столике лежала открытая книга. Рядом стояла тарелка с остатками ужина. Похоже, бывший напарник закусывал пирогом. «Боюсь, у меня нет вашего любимого сорта кофе. Зато я вскипятил чайник». Он сел напротив. Так что вас привело? Возвращаюсь из уайт -Чеппела. Выпил там пинтуэля с Ухаганом, бывшим владельцем боксерского клуба, где я выступал. Похоже, старик теперь работает на Маккейба. Я пожал плечами. А может, всегда работал, как знать. Стелс задумался, откинувшись в кресле и сплел пальцы в замок. Значит, он из каменщиков мыса. Бокал коллега, похоже, оставил в другой комнате. Я крепкие напитки терпеть не мог. Влияли они на меня совершенно неподобающим образом, так что в такте Стайлзу не откажешь. «Чего хотел от вас О'Хаган?» Сказал, что Маккейб желает поговорить со мной о двух убитых каменщиках. Упомянул, что вроде бы одно из убийств расследуете вы. Я помолчал. «Между прочим, назвал вас по имени». «Его ввели в заблуждение. С этим делом работаю не я». «Не вы». «Следствие ведет Уин», — покачал головой Стайлз. «Я последние пару недель был в Сасексе». «А, дело о похищенных драгоценностях», — вспомнил я рассказ директора Ярда Винсента. Мы поймали воры и скупщика краденого. Почти все удалось вернуть. Отлично. Я отхлебнул чая. Вы что-нибудь рассказывал об этих убийствах? Кое-что. Мы с ним виделись вчера. Стайлс поставил чашку на стол. Не уверен, что он знает о втором случае, но пока ведет расследование по делу некоего Офаррелла. Убийство произошло в пятницу ночью. Кто такой этот Офарл? Молодой парень лет 19-20, Собирал для Маккейба выручку из игровых залов, от скупщиков краденого и так далее. Снова каменщик. «Кстати, его застрелили», — поморщившись, добавил Стайлз. Я удивлённо хмыкнул. Обычно бандиты пользуются холодным оружием. Его легче достать, да и дешевле. Меньше шума, меньше вероятности привлечь внимание полиции. «Где его обнаружили?» На Фолгейт-стрит за одним из ломбардов Маккейба. Лежал ничком около мусорных баков. На него наткнулся констебль. Место открытое любой мог увидеть. В затылке пулевое отверстие. Похоже, на своего рода послание. На кухне тихо свистнул чайник, и Стайлс поднялся. Вернувшись еще с двумя чашками, мне удалил молока, себе же разбавлять не стал. Я приподнял чашку в знак благодарности, сделал глоток и заговорил. Второй — Шондун. На самом деле его убили первым, во вторник на Бойт-стрит. Не знаю, правда, каким оружием там пользовались. В ту ночь поблизости от места преступления еще ограбили пять лавочек. Между прочим, одна из них принадлежит Дойлам. «О, Господи, Корван!» — округлил глаза Стайлз. «Я об этом ничего не слышал». «Это меньше, чем в миле от Фулгейт. Странно, что Уинн не связал эти два происшествия». «Сам удивлен. Он весь последний месяц работал в Чепеле. Утром ему скажу». Инспектор отхлебнул чая. «Когда вы встречаетесь с Макейбом?» «Завтра вечером». «Собственно, поэтому я к вам и зашел. Думал, этим делом занимаетесь вы». «Вслепую навстречу идти не хочется. Вероятно, по результатам разговора я смогу разжиться кое-какими полезными для Ярда сведениями. все таки с Макейбом не каждый день поболтаешь». «Да уж», — усмехнулся Стайлс. «Вы с ним лично знакомы?» «Нет». «Скорее всего, меня к нему приведут с завязанными глазами. Так что второй раз я его просто так не найду». «Вам потребуется подстраховка». — нахмурился Стайлс. «Если Маккейб хочет получить от меня какую-то услугу, то я нужен ему живым», — заявил я, хотя большой уверенности не испытывал. Кстати, чем вы целый месяц занимался в Чепеле? «Последнее время там гораздо больше случаев насилия и грабежа, чем обычно», помолчав, Стайлс продолжил. «Драки на улицах, кражи со взломом». Бандиты с огнестрельным оружием. Едва ли не каждую ночь новое происшествие. У меня побежали мурашки по коже. Что-то новенькое. Удалось выяснить причину происходящего. Стайлс поднялся и, подбросив угля в камин, ответил. Возможно, новая банда покушается на интересы Макейба. Я слегка разомлел от тепла и погрузился глубже в кресло. «Стало быть, Маккейб защищается, а конкуренты в отместку убивают у Фаррела и, вероятно, Дуна. Но что это за новая банда?» Стайлс пожал плечами. «В конце июля на коп Стрит один русский убил своего соотечественника. Совсем недалеко от Фолгейт. Полагаете, это звенья одной цепи Ммм, задумчиво пробормотал Стайлс. Оба погибших застрелены с близкого расстояния, однако русский получил две пули в область сердца, не в голову. Он помрачнел. Так или иначе, мы знаем, что оружие в Лондон попадает нелегально. По счастливой случайности Скотланд-Ярд обнаружил на прошлой неделе ящик с 30 пистолетами. Пока не знаем, кому они предназначались, но судя по тому, что рассказывает Уинн, Боюсь, груз направлялся в Уайтчепол. Тридцать пистолетов для Уайтчепола это серьезно. Как вы их нашли? Ящик прятали под коробами с джином в поезде из Бирмингема. В Ливерпуле товар выгрузили, и забрать его должен был некий мистер Морган. Вероятно, имя вымышленное. Нам повезло, что оружие прямо на станции обнаружила полиция и то лишь потому, что один из коробов со спиртным развалился. Когда вытаскивали бутылки, наткнулись на пистолеты. Пришел ли за грузом Морган?» «Нет, и в накладной был указан ложный адрес, хотя отправитель утверждает, что с ним расплатились подлинными банкнотами». «Хм, возможно, Маккейб в курсе дела», — предположил Стайлз. «Не исключено, что он вам расскажет некоторые подробности». Особенно если оружие направлялось не ему. Похоже, так оно и есть, если убивают его людей. Допив чай, я поставил чашку с блюдечком на стол. Передам вам все, что он мне сообщит. Я поднялся и кивнул на открытую книгу. Что читаете? «Премьер-министр», — «Премьер застенчиво улыбнулся бывший напарник. «Последнее произведение Энтони Троллопа». Белинда любит его книги. «Много политики и интриг, это такому лучше читать в книге, чем видеть в реальной жизни». Он поднялся, но я махнул рукой. «Не провожайте». «Возьмите один из моих зонтов», — сказал мне вдогонку Стайлс. Благодаря его заботливости домой я прибыл через пятнадцать минут, пусть и не сухим, но все же не столь мокрым, как час назад».